Вы слушали спектакль Московского академического художественного театра имени Чехова Возможное встреча. Пьеса Пауля Барца. Режиссёр Вячеслав Долгачёв. В ролях: Бах Инакентий Смактуновский, Гендель Олег Ефремов, Шмидт Станислав Лепшин.